«Артуан. Я не для того в муках два дня рожала вас, ваша светлость, чтобы вы сейчас требовали от меня подобное». Ее светлость, вдовствующая герцогиня, была так возмущена, что сжимала и разжимала кулаки. Крайняя степень ярости в материнском исполнении. «Мама, я не прошу тебя заменить меня на посту ректора. Этим займется Шалун. Король уже подписал приказ о его временном назначении. «Я лишь попросил тебя взять к себе это исчадие из преисподней, всего лишь присмотреть за хамеликотом», — вздохнул Артуан, теряя терпение. «Мы не подружимся. Это не проблема. Я с ним тоже не дружу. Никто с ним не дружит. Просто корми его вовремя и выгоняй гулять». Вдовствующая герцогиня поджала губы. «Словно у меня есть время на все это». «Ничего, у тебя как раз освободилось пару-тройку часов, которые ты тратила на поиски моей невесты». Ректор поставил последнюю подпись и поднялся из кресла в собственном кабинете. Все, на ближайшие две недели он больше не управляет звездецом. Впереди у него отпуск, первый за много лет. И не где-нибудь, а в стране горнолыжных курортов в разгар зимы еще и с женщиной, которая сводит его с ума, женщиной, которую он долго искал и ждал, которую он назовет своей, после того как завоюет, соблазнит, вскружит ей голову, которая как только перестанет на него дуться, поймет, что их встреча была предрешена. Артуан подхватил с вешалки пальто и перекинул его через локоть волосозие зима напоминала осень вяло перетекающую в весну. Разве что на зимние праздники на площадях маги устраивали волшебные катки или небольшие снежные горки. На территории академии, в парке, тоже была такая инсталляция с видом на белые горные вершины, на фоне которых можно было запечатлеть себя в снегу. Теперь там круглосуточно наблюдалась очередь из студентов. Не все любили зиму. Артуан же любил снег. Теперь он даже понимал, почему потому что его пара оказалась северной драконицей, со светлыми волосами, пронзительными, как чистое зимнее небо, глазами и пьянящими, как зимний горячий глинтвейн, губами. Плюс Тиерина умела заморозить взглядом или, как в последнее время, игнорированием его. «Ты уверен, что хочешь связать свою судьбу с одной из Нодорских? выдернула его из мыслей вдовствующая герцогиня которая артуан помог подняться из кресла и проводил ее в приемную он приподнял брови и посмотрел на мать то есть еще недавно ты отчаялась найти мне супругу а теперь хочешь отговорить меня жениться мама даже закашлялась от такого предположения я не отговариваю тебя жениться я хочу спросить уверен ли ты в своем выборе Уверен ли он в том, что хочет провести остаток своей жизни рядом с Тьериной Нодерской? Да. Уверен ли он, что хочет от нее детей? Да. Двоих минимум, а может, даже троих. Уверен ли Артуан, что будет добиваться ее любыми способами и делать предложение столько раз, сколько понадобится? Снова да. «Если бы я знал, что она драконесса, то был бы уже женат», уверенно заявил ректор. В этом была самая большая загвоздка и самый главный прокол Артуана. Его тянуло к Тьере с первой встречи. Он чувствовал это притяжение сродни гипнотическому. Ему бы догадаться, что это драконья истинность, когда дракон встречает свою пару, как у оборотней только в случае с ящерами встречается реже. Его дракон чувствовал, он знал все с самого начала. Артуан же доверял фактам, разуму, списал все на простое желание, предложил ей короткую интрижку. Вернуться бы во времени и дать себе по морде за подобное. Увы, таких артефактов не существовало в их мире, либо он не знал об их существовании. Потому что предложить непродолжительный роман гордой драконессе — это было настоящая фиаско. Предложить интрижку своей паре — Артуану все еще хотелось вернуться во времени и дальше по списку. Герцогиню его слова не убедили. Но она росла среди людей, Артуан, и сама считала себя человеком, магом, незнакома с дворцовым этикетом. Она даже работает у тебя секретарем. Мама, я влюблен, отрезал ректор, обнимая мади за плечи. Влюблен в герцогиню Нодорскую из рода драконов исключительной магии. Она умна и красива, разберется с любым этикетом на раз. Я готов подарить тебе внуков, как только она скажет да. Против последнего аргумента вдовствующей герцогине нечего было возразить. А когда она что-то там придумала, Артуан уже сунул в руки матери объемную плетенную корзину с крышкой. Держи котика, найдешь ему хозяина среди своих друзей, разрешу устроить мою свадьбу. «То есть как разрешишь?» — мигом переключилась герцогиня. «А кто еще сможет устроить твою свадьбу?» Все пока. У меня вылет через пять минут». Артуан вышел из балкона приемной, прежде чем мама вспомнила про котика или отсыпала еще с дюжину сомнений по поводу его союза с Тиериной. Тем более, что сам герцог даже заручился благословением его величества — Правда, король спал и видел, как заполучить подданных с уникальнейшим даром, считавшимся исчезнувшим навеки. Ректор опустился на открытую площадку Восточной башни Академии и снова обернулся мужчиной. Здесь уже собрались все участники их дипмиссии, но его интересовала только одна участница. Тиерина стояла в компании брата и Брины, кутаясь в тонкий плащ. Учитывая, что на башне было прохладно, а кое-кто еще не стал полноценной драконицей, она мерзла под пронизывающим ветром. Артуан подошел сзади и галантно набросил на ее плечи свое пальто с меховой оторочкой. Ох, как его проткнули злым взглядом, пронзили, будто сыр шпажкой, попытались тут же вернуть пальто. Оставьте, присек он, это приказ, Ирина. а я в отпуске прорычала его сокровище. Тиарина все-таки стянула пальто, аккуратно свернула в несколько раз и большим кулем вручила ему, мощно толкнув в грудь. Можете называть меня ⁇ Ваша светлость ⁇.⁇ Хорошо, ваша светлость ⁇ миролюбиво согласился Артуан. Готовы к путешествию? ⁇ Тиерина ответила ему царственным кивком. И почему мама считала, что она не подходит на роль герцогини? По его мнению, у его пары это в крови, а дар у нее так и вовсе сильный. Кстати, о даре. Я хотел бы снова поблагодарить вас, ваша светлость, за свое спасение. Я спасала не вас, а Фабиана. Вы дали показания тайной службе в мою пользу. «Не выношу несправедливости», — пожала плечами Тирина. Артуана задержали на конкурсе «Талантов старост» по подозрению в госизмене и нападении на принца Фламинского. Запись единственной уцелевшей камеры показала, что он пытается остановить Фабиана на сцене и происходит несчастный случай. Хотя Артуан в это время разбирался, что вообще происходит за кулисами. Вся эта история грозила ему большими проблемами, но еще большими проблемами это грозило миру между Кристаном и Алузией. После показаний Тьерины стала понятна истинная цель заговорщиков. В «Звездеце» месяцами работал метаморф, который должен был разрушить дружественный договор между государствами. Но вмешалось проведение в образе его прекрасной истины. Она увидела истинную личину ассасина и предотвратила убийство принца, которое бы положило конец миру между странами. Впрочем, дружественный договор по-прежнему висел на волоске. Потому что Фабиан пострадал. Потому что его величество Алузии не сообщило о том, что на его сына, возможно, готовится атака его величеству Кристана. Поэтому они сегодня летели в зимнюю державу наладить отношения. Артуан же собирался наладить отношения с одной единственной женщиной, поэтому поинтересовался у Тьерины. Ваша светлость уверена, что хотите лететь самостоятельно? Например, у вас по-прежнему есть опция, как у вашего брата, верхом на драконе. Их делегация насчитывала более 20 драконов, и все они собирались добраться до кроны, столицы Крестана, примерно за 7 часов. Из звездеца на родину Фабиана лететь было меньше, поэтому было решено взлетать отсюда, а не из столицы. Было предложено отправиться на дракозах, учитывая, что Тиерина начинающая драконица, а Сириан — дракон со спящим даром. Но новоявленные герцоги Нодорские воспротивились такому раскладу. Если все летят своим лютом, то и они полетят. Артуан даже знал, кто автор этого решения и откуда у него крылья растут. «Ирина, ты не обязана мне ничего доказывать». Он склонился к ее уху, пока они шли к краю площадки. «Я знаю, что ты драконица». «Да ты что?» — скептически вскинула бровь его истинная. «Мне казалось, что я человек и достойна разве что короткого, но запоминающегося романа. Я уже извинился, а я приняла извинения. Я же о тебе забочусь», — прорычал ректор. Вот не умел он по-мягкому. «Перелёт тяжёлый для твоей маленькой драконочки. Мы вообще-то летим на север. Тогда я найду себе дракона, на котором полечу». Тирина действительно развернулась, чтобы выбрать, а дракон Артуана ревниво взревел. «Ты полетишь только верхом на мне». «Я на тебя верхом не сяду», — рыкнула его пара. «Никогда». Я не позволю тебе сесть верхом ни на кого другого». «Занимательные у вас отношения», — прокомментировала Брина, подошедшая сзади. «Но почти все стражники повезут мои чемоданы, так что тебе, Тьера, придется лететь либо на одном драконе с Сирианом, либо на Артуане. Я понесу Тедди». «Справлюсь сама», — выпалила Тьерина. «Мисси меня подстрахует». И первой перекинулась в малышку-драконочку. Драконочка с первого своего обращения серьезно так подросла, но все равно не дотягивала до взрослого дракона. Тем не менее, активно работала крыльями, взяв направление на север. Драконов сопровождали их фамильяры. При наличии связи хозяин-слуга они могли присоединяться к своему хозяину и питать магией. Огдон Брины не умел летать, поэтому она тащила его в лапах, а дуванчик так и не стал полноценным фамильяром Артуана, поэтому отправился на передержку к матери ректора. Несмотря на климат, который с каждым часом пути менялся на более холодный, дорога до Кроны была не самой трудной, а перелет не самым долгим из всех, что когда-либо приходилось преодолевать Артуану но совершенно точно самым нервным, потому что драконья пара решила прибавить ему седых волос. Первые пару часов Тиерина летела бодро, но потом стала отставать. Сначала немного, потом много, и вот они уже летят вдвоем, а делегации вовсе не видно. Они вырвались вперед. Дракон Артуана летел с драконочкой рядом, и большую часть этого полета уговаривал ее обернуться и полететь с комфортом, на что слышал лишь рычание. «Я дракон! Я всё могу!» Не помогали даже короткие посадки передышки. В какой-то момент он плюнул на всё, схватил драконочку за загривок и забросил на себя. А Тьерина слишком устала, чтобы сопротивляться. Как потом написали в крестанских и аузийских новостях, герцог Альдгорьер появился во дворце короля Грорна на два часа позже. С его дракона скатилась драконица, герцогиня Нодорская.